Глава пятая Брови жениха улетели на лоб, во взгляде взявилось изумление. Сейчас мне откусит руку или ящер, или ее орд. Или оба, по удачному совпадению, у меня же как раз две руки. Хотя одну из них он уже получил. Мой дядюшка был рад отдать племянницу зампинтарха, А на сердце жениха не претендовал, вероятно. Зачем ему эта безделушка? Понимание сделанного явилось вместе со страхом, но на смену ему тут же пришло облегчение, потому что ящер просто фыркнул, вроде бы вполне благодушно, обдав нас горячим воздухом. Она впервые позволила кому-то, кроме меня, ее погладить. Дарк Рейн с интересом посмотрел на тьму. «Моя храбрость спряталась в пятке». «Все правильно. Кто же будет кушать пятки? Ящеры те из теты Тьма обязательно выплюнет эти самые невкусные части, непременно. Впрочем, это не помешало мне спросить. Остальных ваших невест она просто скушала на завтрак? Во мне снова и очень не вовремя прорезалась храбрость. Только самых несносных. Темный лорд усмехнулся. Довольно разговоров. Залезайте на тьму, Леона. Нам пора. Посадка на черную красавицу прошла успешно. Мадам Ящер была горячей, как хорошо прогретая постель, и немного шершавой. Кстати, она почему-то пахла мятными леденцами. Но эту мысль я додумать не успела, потому что черная махина поднялась на ноги, подняв нас на высоту самой высокой башенки замка, потянулась, прохрустев всеми позвонками, и, расправив крылья, отправилась в объятие неба. Думала, будет страшно, но в ощущениях уверенно солировало изумление. Я словно сама раскинула руки, став огромной птицей, и взмыла ввысь над замком с окружающими его угодьями. Они стремительно уменьшались, сначала став маленькими, будто игрушечными, а потом и вовсе исчезнув под облачной пелеринкой, которая растеклась над нами будто прослойкой из отменно взбитых сливок. Наверху было очень холодно, не спасал даже подбитый мехом плащ, который причитающая няня успела накинуть мне на плечи до отлета. Зато пригодился Даркрейн, сидящий сзади. Перед тем, как тьма нырнула в шину, он обхватил мою талию и крепко прижал к себе. Возмущаться было некогда, а теперь и не хотелось. Его горячая грудь отменно согревала в ледяной небесной выси. Правила этикета требуется соблюдать на земле. А здесь, в ледяном хрустале вечности, они не действуют. Приподнявшись, я глубоко вздохнула непередаваемо вкусный воздух. Тьма встала на крыло, поднырнув под пышное облачко, и лорд предостерегающе зарычал, еще крепче стиснув меня. Не выдержав теснящих душу ощущений, я рассмеялась в голос и раскинула руки, срываясь вместе с мадам Ящер в крутой пике. Она глянула назад. В глаз будто протаяло одобрение, а, может, показалось, черт его знает, но как же хорошо. Долго наслаждаться, увы, не пришлось. Налетевший на нас ветер заставил перепонки крыльев тьмы надуться упругим чешучатым парусом. Ураганный вихрь без церемона толкнул ящера в бок, будто хотел заявить, что только он сам может претендовать на небесные просторы. Тьма огрызнулась и ушла вверх. Но он и там догнал ее, кусая за тело и шею, проверяя крылья на прочность сильными ударами на отмаш А следом к нашим бедам добавились еще и холодные плети дождя, истерично хлещущие все вокруг. Разряды молнии ослепляли, пронзая пространство, мигом потемневшей до черноты. Гром, разрывающий небо в клочья, оглушал так, что слышимость на несколько секунд пропадала напрочь. «Все, дед, трошо. А обрывки крика Дарклейна донеслись будто издалека. Не знаю, почему, но мне было спокойно в его руках, несмотря на творящиеся вокруг света представления. Ведь он пентарх, даже природная мощь не посмеет причинить ему вред, не так ли? Уходя от объятий бури, Тима камнем упал вниз, оставив ее бесноваться в шине. Здесь настерзал только ливень. Мощный, ледяной, удушающий, но все же не такой опасный. А потом будто кто-то отдернул занавес, и буйство непогоды осталось далеко позади. Мы вылетели в сумерки, приправленные алым закатом, укутавшим небосвод будто мантии монарха. Мадам Ящер стряхнула воду с роскошных крыльев и устремилась к двум высоким скалам, которые будто клыками царапали горизонт. Даркрейн что-то зашептал. Оглянувшись, я вгляделась грубовато в вылепленное лицо. Веки, прикрывшие глаза, подрагивали, кидая на мокрые щеки тени от длинных ресниц, по-детски пушистых и невинных. На чувственных губах дрожали капли слез бури. В руке лорд жимал кулон, который покоился на толстой красной цепочке. Я поняла, что слишком увлеклась разглядыванием жениха когда черные глаза распахнулись и недоуменно расширились, обнаружив меня так близко. Он явно не ожидал от невесты такой прыти. «Напрашивайтесь на поцелуй», — шепнул жених и усмешка изогнула мужские губы.